Глава 26. Кто без греха? Среди ночи вставни коротко постучали. Ульяна заворочилась во сне, но так и не проснулась, лишь крепче обняла подушку. В полумраке, освещенная лишь серебристым лунным светом, она была красиво прежней ведьмовской красотой, Вечный испуг изгладился с лица, как и мелкие морщинки вокруг глаз. Скрученные пряди волос расползлись по простыне точно змеи с головы медузы Гаргона. Поднимет веки и полоснет по Степану ледяным взглядом, а тот окаменеет, не успев дотянуться до Ставин. Тьфу, нечисть, пропади! Ступая на цыпочки и обжигая ступни о холодный пол, Степан отошел к окну и выглянул. Лицо брата Листара, прижатое к стеклу, напоминало выбеленный холст. «Михал Иваныч, к тебе идет, батюшка!» Дохнул в приоткрытую раму холодом и тревогой брат Листар. «Что надо?» «Черт знает!» Степан ухмыльнулся в темноте. «Знает, да нам не скажет. Неужто брат Гурьян что-то выболтал? Жена его где?» «Под замком сидит». — тихо ответил Листар. — Вместе с Гурьяном. Следим за ними, не могли разболтать. О Зиновье и нечем. Может, про чужака спросить хочет? — Среди ночи, — повел цыганскими глазами Степан, и Листар пригнулся под его взглядом. — Хорошо же вы его напугали. Чуть Матрёнину из не завалили. — Перестарались, батюшка, кто же думал? — И то верно. Не положено пастве, за вас пастырь думает. Степан помолчал и велел: "Ступай". Брат Листар растворился в серебристом свете, заливающем червонный кут. Степан аккуратно прикрыл ставни и, повернувшись, напоролся на острый взгляд жены, вздрогнул от неожиданности. "Тфу на тебя", негромко проговорил он. Напугала бесовка. "Что случилось, Степушка?» Тревожно спросила Ульяна, подтягивая диалог подбородку. Глаза взволнованно поблескивали. — Участковый идет, — ответил Степан. — Сиди смирно за окулькой и смотри. Ульянино лицо скуксилось, сморщилось, стало совсем маленьким и жалким. Степан отвернулся, борясь со смешанным чувством злобы и жалости, принялся поспешно натягивать рубаху. Подпоясаться не успел. В дверь постучали. «Открывай!» — послышался глухой оклик. «Михаил Иванович это!» Черных отодвинул засов, приоткрыл дверь на пол ладони. «Тихо, моих разбудишь!» — прошепел он. «Чего явился?» «Поговорить хочу!» — хмуро ответил участковый. «Жалобы на тебя, Черных!» В лунном свете он выглядел нездоровым, обрюзгшим и неопрятным, с тяжелыми мешками под глазами. Может, впустишь?» «Тут поговорим», — холодно ответил Степан. «Жалуется кто?» «Матрена Синицына», — ответил участковый. «Ее окна сегодня камнями поколотили и собаку убили. Слышал?» «Нет». «А чего рубаха в пятнах?» — Сощурился Михаил Иванович. «Не кровь ли?» «Кровь», — не стал отпираться Степан. «Жена отстирать не успела». — Вера у нас такая, Мишенька, чтобы душу очистить, надо плоть усмирить. — Хорошо же вы плоть усмиряете, до да кровавых ран, а ведь среди вас дети, нехорошо. — Детей мы не трогаем, сам знаешь, они и так душой чисты. — Эти твои чистые душой Матрёнин дом и побили, — мрачно заявил Михаил Иванович. Прикурил папиросу, пыхнул Степану в лицо. Тот недовольно сморщился. «Это Матрёна сказала?» «Она самая». Дым окутал участкового серым коконом. Луна сияла за его спиной, как нимб, и от этого лицо Михаила Ивановича то проваливалось в густую тень, то выныривало на свет, становясь гипсово-белым и почти неживым. «А еще пожар недавний. Тоже на тебя грешат». Я хоть и знаю, что ты в ту ночь далеко от Доброгостова был. Да ведь другие краснопоясники здесь оставались. «Рыбари — Рыбари, господне, поправил Степан тронов медную подвеску. — Пожар на меня не повесишь, не старайся. Это чужака рук дело. Зато Матрена и поплатилась, что его приветила. — А Емцеву Илье Петровичу мне то же самое доложить? — окрысился участковый. Не равен час вскоре сюда явится и разгонит вас к чертям собачьим. Придет время сами уйдем, отозвался Степан спокойным тоном, хотя внутри так и подкатывала жгучая лава. Дай только слово окрепнуть. Это дерьмо ты в уши своим дуракам заливай, зло сплюнул Михаил Иванович. А мне и без того тошно. Висяк не раскрытый, камнем на дно тянет. Не равен час все друг за другом, как домино повалимся. «А ты сделай, чтобы не повалились», — ответил Степан. «Найди, кто убил». «Илья Петрович тебя подозревает», — сказал участковый, глянул недобро сквозь дымную взвесь. «Что скажешь?» «Ложь», — скрипнул зубами Степан. «Есть доказательства». «Полено чистая, а в доме отпечатки и твои, и маланьи, и много кого еще, даже акулины. Вокруг Захария кто только не отирался» и убить мог кто угодно. Старец хлипкий до да больной, ткни пальчиком и сама печь брякнется. А там и добить легко. Чужак убил, упрямо проговорил Степан. У него и слово. Где он, кстати? А его нету, послышалось за спиной. Черных обернулся. Стрепанная, в длинной белой сорочке девочка стояла, слегка покачиваясь с носка на пятку. Ее голова склонялась то к правому, то к левому плечу. Рот кривился в застывшей усмешке. Глаза пылали, как угли. «Его кот боюн съел», — продолжила Акулина не своим, а более низким скрижещущим голосом. «Заманил в лес, заворожил песней, а потом убил. Ободрал кожу и нализался крови. Сладко!» Жутко ухмыльнувшись, Акулина снова покачнулась и осталась стоять на носочках, вытянув тело в струнку. Руки безвольно болтались, лишь скрюченные пальцы подрагивали, будто наигрывали на невидимых клавишах. «Иди в кровать, Акулина!» — произнес Степан. Язык не слушался, ворочался деревянной щепой, в уголках рта собралась слюна и черных вытерся рукавом. Акулина стукнула пятками об пол. Ее глаза завращались и уставились на гостя. Мишенька! Скрипуче протянула она, любишь зверюшек пострелять? Кот и до тебя доберется. Глаза у него зеленые, одна лапка беленькая, язык зминой, а зубы и когти железные. Обдерет и тебя, миленький. Девочка гнусно захихикала. — Вот потеха будет, Мишенька, вот потеха, когда твою шкурку вместо медвежьей в чертовом доме повесят. — Акулина! Из дома выскочила Ульяна, прижала к себе дрожащую дочь, глянула поверх ее головы с ненавистью. — Что девку пугаете? Не видите худо ей? Степан молчал. За его спиной мелко дрожал Михаил Иванович. Папироса прилипла к нижней губе, и пепел сыпался вниз. «Иди», — тихо сказал Степан. «После поговорим. Мне девчонку уложить надо, теперь всю ночь плакать будет». Участковый вздрогнул и выронил папиросу. Она светлячком упала в траву, в последний раз подмигнув Степану. Потом погасла. Не слушая бормотаний, Черных захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Гнусный смех все еще стоял в ушах, хотя Ульяна давно увела дочь в спальню и там баюкала ее. До Степана доносились невнятные причитания. Вытерев лоб, Степан прошел следом. Акулина сидела на краю кровати, неподвижно и задумчивая, сосала палец. «Ну что ты, милая?» — по-доброму спросил Черных. — Что ты? — протянул руку, чтобы погладить девочку по взъерошенным волосам, но тут же между ними дочерью встала Ульяна. — Не тронь! — зашипела она. «Убью — Убью! Степан застыл. — Спятила Ульяна? — медленно спросил он, дрожа всем телом. — Или забылась? Она вздохнула, каменное лицо оттаяло, губы обвисли. «Стёпа — Степа, — прошептала жена и опустилась рядом с дочерью, — страшно мне. За тебя страшно, за доченьку. Не будет покоя, пока мы здесь уедем, а? — Опять за свое! — прикрикнул Степан и хлопнул ладонью по спинке кровати. Акулина вздрогнула и захныкала, повалившись лицом в подушку. — Сказано не время! Ульяна замолчала, затеребила подол сорочки. Подкатился по ее вискам, волосы слиплись и висели сосульками, тени сновали за спиной, и шептались. «Страшно, Степушка», — повторила жена. «Неспокойно на сердце, душно». «А чего же страшишься?» — спросил Степан. «Сказано, Господь свет и спасение, так кого бояться, если в сердце вера?» «Сам ты во что веришь, Степушка?» — подняла горящий взгляд Ульяна. Ведь не в бога, знаю. А в то, что мертвый старик силу передать мог. Только где она, эта сила?» Акулина всхлипнула и притихла, точно прислушалась. Степан наклонился, погладил по волосам. «Близко чую. Старик хитер был, так просто не отдал. Знать бы, кто убил». Ульяна опустила лицо. Волосы свесились на лоб, Налипли к бледной коже. «А узнаешь, что тогда?» Шепотом спросила она. «Душу выну!» Ответил Степан и оскалился в полумраке. «Вместе со словом!» Акулина под его рукой тоненько выдохнула носом и задышала ровно-ровно, погружаясь в дремоту. Но Степану было неспокойно. «Тяжко, тревожно на душе». Будто с появлением участкового в дом проникла невидимая злая сила. Сам Мишка и слова не скажет. На него у Степана имеется управа. Да и местные будут молчать. Черный гумен знает, как заткнуть болтливые рты. Вот только чужак... Чужак не давал покоя. Ведь он был в ночь убийства в доме, не так ли? А если был, то мог перенять и слово. Оно как ветер, не ухватишь, не спрячешь в мешок. Кого захочет, в того и войдет. Покрутит поначалу, обожжет легкие горло, затуманит разум, а потом успокоится покорная воля. Степан знал, как это бывает. Его эпилепсия не была врожденной. То зацветала в нем родовая сила, но так и не созрела. Обиделся дед Демьян, что внук в город уехал, и передал слово Захарию. Что теперь осталось у Степана? Зачаток, рудимент. Только не отсечешь его скальпелем. До смерти мучиться будешь. Вот и окули не досталось. Тоскует девка, болеет. А ведь и она подле старца была. Ну да многие крутились рядом, ловили крохи, как воробьи. Кому же лакомый кусок достался? Кому? Степан расхаживал по комнате. Ночь за окном плыла, медленно перетекая в рассвет. Наконец, сорвав с крючка спецовку, Степан решился и бросил жене. Скоро приду. И вышел за порог. В червоном куте безлюдно, холодно. Ровно дышало во сне Степанова паства, только маврей не спал. Сматывая веревку, поглядывал на черного игумена из-под лобья, цедил сквозь зубы. «Задумал, чего?» «Узнаешь», — нервно отвечал Степан, весь сгорбившийся, лохматый, как леший. «Сделаешь силой награжу. Слово скоро вызреет и зазвучит, и можно будет не таиться. Уйдем из скита в мир». «А как же смирение, батюшка? Отступимся?» Смирение нужно, чтобы душу от греха очистить и слово напитать, чтобы ко всем невзгодам готовым быть. Так учат святые, умей жить в скудости и в изобилии, а где будет сокровище твое, там будет и сердце. Черный игумен понимал, тяжело бывшему чиновнику дается отшельничество, оно и самому Степану нелегко давалось. Не было здесь размаха, не ощущалась власть. Доброгостово, отрезанный от мира ломоть, но только здесь и могло зародиться чудо. Выкормить бы его и унести окрепшее. Вот тогда бы развернулся Степан. Тогда бы получил власть над умами и душами, над жизнью и смертью. Он ухмылялся про себя, продираясь сквозь заросли крушины и папоротника. Туман, поднявшийся от реки, лизал голенища сапог. Сзади пыхтел брат Маврей, волоча скрученные мешки и мотки веревки, изредка чертыхаясь, когда спотыкался от торчащей из земли корни. В тумане тонули кресты и надгробья. Очищенная от соли могила деда Демьяна вздымалась и опадала, словно лежащий в ней мертвец вздыхал и шевелился во сне. Солнце еще не поднялось над лесом, но горизонт светлел, и пробегающие облака уже несли в своих животах розоватые сполохи. Успеть бы до восхода. Поднатужившись, Степан отодвинул приваленное к двери бревно. Из разверстого нутра церкви потянуло тухлятиной. Маврей зажал нос и отступил. — Что там? — Удобрение для новой жизни, — ответил Степан. — Помни, брат, никому ни слова. Закрывшись рукавом, щелкнул зажигалкой и перешагнул порог. Тени припали на брюхо, поползли к Степану, виляя змеиными хвостами. «Прочь, бесы, изгинь! на выдохе прошептал черный игумен. Показалось, лежащий на голых досках мертвец повернул к вошедшим подгнившее гнившее лицо. Поднялись и загудели роем потревоженные мухи. Сзади забулькал горлом брат Маврей. Степан обернулся, пережидая, пока у того пройдет приступ тошноты. «Полегчало?» Маврей неопределенно мотнул головой. «Это ведь... это...» «Плоть эта!» — глухо сказал Черных. «А всякая плоть смертна. Но она станет перегноем и напитает новые всходы. А душа очистится, брат Маврей, и вознесется к небесному престолу». «Но ты сказал, что похоронил!» «Не дело смертных знать времена или сроки, которые Господь положил в своей власти», — отрезал Степан. «Что завещал Захарий, то исполняю. А он велел, чтобы не раньше, чем на девятый день, когда дух из тела выйдет, а плоть размягчится, отдать его матушке природе или в болото топкое, или в реку быструю. А Аскетом он был и святым человеком. Всех лечил, в лесу жил, напитывался там силой». Посему, откуда пришел, там должен и оставаться. И поэтому лежит тут распотрошенный, как карась. Маврий снова закрылся рукой и отвел взгляд. Смотреть на черного игумена побаивался, но в голосе уже звучали недоверчивые нотки. «Безгрешен был Захарий», — ответил Степан. «Потому и передал душу Господу, тело миру, а слово мне». Помнишь, брат Маврей, как архангел Рафаил исцелил слепого при помощи желчного пузыря, взятого у рыбы, а злого духа изгнал, когда воскурил сердце и печень? Вот так и я принес прозрение и покой общине. Оцените ли это? Брат Маврей молчал, все так же глядел под ноги. Его била дрожь, пальцы сминали скрученный мешок. Степан подошел. Мягко положил ладонь на плечо мужчины, заглянул в глаза. «Неисповедимы пути праведников», — мягко произнес он. «Не все выглядит тем, чем кажутся на первый взгляд. А Отринь страх, брат Маврей. Будь смел и безгрешен. И выполни волю старца Захария, как он исполнил свое предназначение и вылечил твою дочь». Маврей сглотнул. — Ладно, — ответил Гулко как в бочку, и эхо разнеслось под сводами церкви. — А, да. Маври икнул, обвел мертвым взглядом черные стены и повторил уже тише. — Ладно, исполним последнюю волю. — Только ты, Степан, помни, кто помогал, слышишь? — Слышу, — усмехнулся Черных. — На тебя одного и полагаюсь, что поджог устроит, что тело схоронить. — Не оставлю. Взяв из рук Маврея мешок, подошел к телу, подсвечивая путь зажигалкой. Доски скрипели под ногами, будто старец охал, похрустывая больными суставами. — Потерпи, Захарий, недолго тебе осталось. — Помогай! — зло сверкнул глазами Степана, ухватил старца под руки. — А ну, взяли! Маврей, отворачиваясь и кашляя, подхватил костяные ноги. Старец скользнул в мешковину, как в кокон. Сверху его накрыли еще одним мешком. на накрепко веревкой. — А ты не морщись, брат, — напутствовал Степан. — Не бойся руки-то запачкать. Этими самыми руками взятки брал, так теперь смывай грех сребролюбия. Очистить тело и душу. Пыхтя они вынесли мертвеца на воздух. Край неба заолел, прихваченный рассветным пожаром, туман стал плотнее и ниже. Шли в нем, как в топленном молоке. Трещали под ногами ветки, с набрягших влагой ветвей падали капли. Степан то и дело по собачьи встряхивал лохматой гривой и морщился от нестерпимого трупного духа. Над ухом жужжала и жужжала настырная муха, то присаживаясь на мокрый висок, то снова взмывая в воздух, но сделав круг, возвращалась снова. Наконец вышли к обрыву. «Найди булыжник побольше», — велел Степан, а сам опустился на траву, поджав ноги и вытирая вспотевший лоб. Внизу бурлила полонь. Здесь она становилась шире, а течение быстрее. У берегов выступали мокрые валуны, покрытые осклизлыми водорослями. Назойливая муха села на мешковину и поползла, поблескивая зеленоватым брюшком. Степан хотел прихлопнуть ее ладонью, но передумал. Лишний раз прикасаться к покойнику не хотелось. Отработал свое Захарий. Чудесам его пришел конец, а концы, как известно, нужно прятать в воду. Камень нашелся подходящий. Оставшийся кусок веревки обвязали вокруг него, хорошенько закрепили. «Тяжеленько придется», отдуваясь, проговорил Маврей. «Кто говорил, что будет легко?» рассеянно ответил Степан и подхватил куль. «Давай не тяни, на счет три бросаем. Раз, два...» «Три!» — выдохнул Маврей. Куль полетел, утаскиваемый камнем, веером разлетелись брызги, кроваво блеснули в рассветном солнце. Степан неосознанно вытер ладони о спецовку и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд. Волосы на шее тут же поднялись дыбом. Желудок скрутило от страха. Мне не одни», — щелкнуло в мозгу. «Кто-то увидел нас. Кто-то...» Он быстро обернулся и разглядел внизу на камнях силуэт, показавшийся плоским и черным на фоне светлеющего неба. Фигура дрогнула, изменила положение и превратилась в Кирюху Рудакова. Рот приоткрыт, Глаза вытаращены, как стеклянные шарики, в руке мокрая сет краколовки. — Лягушонок! — медленно по слогам выдавил Степан. Мальчишка будто услышал его, встрепенулся и, высоко задирая колени, понесся по скользким камням. — Держи, гаденыша! — придушенно прорычал Степан и бросился вдоль обрыва. Гнев ударил будто в набат так, что загудела отяжелевшая голова. — Держи, уйдет! — Маврей грузно спрыгнул на валуны. Мальчишка поднажал сильнее. Погани, стой!» Степан подобрал камень и швырнул наугад. Кирюха покачнулся, будто от толчка в спину. Роколовка плюхнулась в воду, мазнув по воздуху серым хвостиком веревки. Мальчишка взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но резиновые подошвы уже поехали по камням. Вскрикнув, он соскользнул в воду. «Ушел, зараза!» Со злостью крикнул Маврей. Степан остановился, отдуваясь и прижимая ладонь к покалывающему боку. Мышцы сводило от напряжения, перед глазами велись черные мушки, и мир плясал то, проваливаясь в пепельную серость, как река и тайга на противоположном берегу, то, вспыхивая заревом, как небо на горизонте. «Не уйдет», — ответил Степан и указал на воду. «Гляди!» На фоне темной воды показалось, и поплавком запрыгала голова. Кирюха боролся с течением, пытаясь выгрести к берегу, но его все дальше относило к стремнине. — Выплывет, как пить дать! — нервно пролаял Маврей. — Посмотрим. Степан сощурился и, нагнувшись, поднял с дороги камень. — Господь наказывает грешных, а безгрешных милует. Так ли, брат Маврей? — Так, батюшка пугливо отозвался тот. «А мы, рыбари господни!» продолжил Степан, подбрасывая камень в ладони. «Разве не исполняем Божии заповеди? Не живем в смирении и святости?» «Живем!» «Так если мы святы и безгрешны, не можем ли карать грешников по своему усмотрению? Как говорил Господь, кто без греха, пусть первый бросит камень, и вот бросаю!» Черных размахнулся. Камень просвистел над обрывом, плюхнулся, чуть-чуть не долетев до барахтающегося кирюхи. Мокрая голова на миг скрылась под водой, потом вынырнула, закачалась поплавком. Бросай, Маврей! проревел Степан. Немедли! Во исполнение завещания Захария! Второй камень с громким всплеском упал в воду. Во имя святости! Третий камень от маврея почти коснулся темнеющей головы. Поплавок погрузился в воду, вынырнул, закрутился в водовороте. «Во славу Господа!» Четвертый попал. Вода потемнела, окрашиваясь в закатный багрянец. «И ради слова!» Поплавок булькнул и ушел на глубину. Заря вспыхнула, раскрыла над лесом огненный глаз, и по воде потянулись кровавые полосы. Степан ждал, прижимая ладонь к соднящей груди, но над водой было тихо и пусто. Полонь катила воды дальше все быстрее, все напористей, утаскивая с собой гниющий труп Захария и податливое тело Кирюхи. Там, на глубине, запутавшись в водорослях, они встретятся и откроют пустые рты, чтобы поделиться заветной тайной слова. Да кто, кроме рыб, услышит?